Командующий намеревался удерживать оборону. Думал он и о других путях выхода из сложившегося положения. С этой целью Паулюс собрал в гумраке командиров корпусов. На совещании присутствовали генералы Зейдлиц, 51-й армейский корпус, Йенеке, 4-й армейский корпус, Гейтс, 8-й армейский корпус, Штрекер, 11-й армейский корпус, Хубе, 14-й армейский корпус и командование 6-й армии. Единодушно было принято решение об организации прорыва из окружения основных сил армии в юго-западном направлении. Более того, оперативники разработали конкретный план прорыва. Его намечалось осуществить после перегруппировки сил Паулюс поставил в известность обо всем командовании группы армии Б, получил от него согласие на проведение перегруппировки. Требовалось лишь одобрение плана прорыва Гитлером. Вскоре последовал ответ фюрера. Он гласил «занять круговую оборону и выжидать деблокирующего наступления немецких войск». Это указание Гитлера вызвало недоумение Вейхса и Паулюса. Генералы пытались оспорить решение фюрера и убедить его, доказать, что немецкие войска, если их не отвести своевременно, обречены на гибель. Под вечер 23 ноября Вейхс послал вставку телеграмму. «Несмотря на всю тяжесть ответственности, которую я испытываю, принимая это решение, Я должен доложить, что считаю необходимым поддержать предложение генерала Паулюса об отводе 6 армии. Примечание Дашичев ⁇ банкротство стратегии германского фашизма ⁇ Том 2, страница 333. Начальник генерального штаба генерал Цейцлер также заявил о своей солидарности с этим предложением. Против него трудно было что-либо возразить. В те же часы Паулюс направил Гитлеру отчаянную радиограмму. В ней говорилось. «Со времени получения вашей радиограммы от 22 ноября положение резко изменилось. Замкнуть кольцо окружения на юго-западном и западном участках фронта противнику еще не удалось. Но здесь вырисовывается возможность прорыва его войск. Боеприпасы и горючие кончаются». Большинство артиллерийских батарей и противотанковых подразделений израсходовали свои боеприпасы. Своевременный и достаточный подвоз предметов снабжения исключен. Армия окажется в ближайшее время на краю гибели, если не удастся, собрав все силы, нанести поражение войскам противника, наступающим с юга и с запада. Для этого нужно немедленно снять все дивизии, из Сталинграда и значительной силы северного участка фронта. Неизбежным следствием этого должен быть прорыв в юго-западном направлении, поскольку такими незначительными силами невозможно организовать оборону восточного и северного участков фронтов. И хотя мы при этом потеряем много техники, нам удастся сохранить большую часть боеспособных войск, И какую-то часть техники. Я в полной мере беру на себя ответственность за это тяжелое решение, хотя и должен отметить, что командиры корпусов генералы Гейтс, Штрекер, Хубе и Йенаке точно так же оценивают обстановку. Учитывая сложившуюся обстановку, еще раз прошу предоставить свободу действий. Примечание совершенно секретно, только для командования. 434. Однако Гитлера и эта радиограмма не переубедила. Испытывая панический страх перед всяким отступлением и потерей престижа, он продолжал настаивать на своем. Утром 24 ноября фюрер направил непосредственно Паулюсу приказ, содержавший категорическое требование удерживать Сталинград до последнего. Войска 6 армии временно окружены русскими. Личный состав армии может быть уверен, что я предприму все для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение армии и своевременно освободить ее из окружения.